Глава пятая. Жена. Их вытаскивали автобусы. И жизнь продолжалась. В домах горел свет, текла вода. Главное, текла вода. Вообще, коммунальные службы работали бесперебойно. Хуже было, когда люди выходили из дому или в учреждение. Учреждения тоже функционировали. На месте бывших сквериков, на месте кладбища, стадиона. Не говоря уже о пустырях, вспучились барханы. И что стоило заблудиться среди них? А вот здесь уже воды не было. Никакой. Жара же за сорок, чего не помнили даже самые древние старожилы. До литра влаги, — вычитал капсулов, — испаряет человеческая кожа в такой зной. И если нечем пополнить ее, хана бедняги начинают нестерпимо болеть глаза, глотку сдавливает, не продохнешь, и сморщивается кожа. Капсулов на собственной шкуре испытал это, когда заблудился в песках, засыпавших Петровскую балку и простершихся далеко на восток, вплоть до автодрома, где устраивали когда-то картинги. Сейчас это место считалось самым опасным в Светополе. «Картикумы» прозвали его любители каламбуров. Их любителей этих становилось наступлением пустыни все больше. На драму или, скажем, пьесы нервоучительные почти не ходили, зал пустовал. Зато спектакли иронического толка шли с аншлагом. Не какие-то там грубые комедии, а вещи изысканные, требующие от зрителей известного напряжения и немалого интеллекта. Совершенно очевидно, что вкус публики дал качественный рывок. «Феномен пустыни» — так обозначил для себя наблюдательный Капсулов это явление. Но были исключения. Жена Капсулова, например, по-прежнему не воспринимала тонкостей, полунамеков и ассоциативных ходов всей этой игры свободного ума, так пленяющей человека посвященного. Но в то же время она не смеялась, как прежде, очень давно, над разными незамысловатыми шутками. Это он отучил ее. Вообще-то он был терпим и терпелив, но раз не выдержал. Совершенная дребедень шла на сцене, а она заливалась, как девочка. И он осведомился свежим любопытством. Смешно, да? Коротенькие ресницы ее дрогнули. У нее были поразительно короткие для женщины ресницы, чего великодушный Капсулов старался не замечать. «Мне смешно», — она сказала это с достоинством. И замкнулась, застыла, одеревенела вся. «Окуклилась», — мысленно называл он это ее состояние. Он жалел о своей несдержанности. Чувство юмора — чудеснейшая вещь. Но не это же главное в человеке. У него хорошая жена. У него прекрасная жена. Это даже Егор Величко говорит, причем говорит всерьез, без бледной своей улыбочки. Приходит к ней, когда ему плохо. Не столько к нему, своему приятелю, сколько к ней, его жене. И она поит его чаем, пуговицы пришивает. А он сидит в майке, не первой свежести, и втолковывает ей, какие стервы бабы. Иголка замирает в ее тонких пальцах. — Неужели? Тревожно спрашивают ее глаза. И правда есть такие? Хо-хо! Это уже отвечают его глаза, но отвечают весело. Умер бы со скуки, бы подобных стерв не существовало на свете. Хо-хо! Подмигивает, берет рубашку, она машинально выпускает ее, натягивает на костлявое в ссадинах тело. Господи, какой же худой, думает она. перед ним Полная верхом тарелка, две тарелки, обе полные. Но едок он никудышный, курит только дешевые вонючие папиросы. Ему разрешается. «Проветрим», — успокаивает хозяйка и сует, когда он уходит целлофановый пакет с бутербродами. Сухой паек. — У тебя воленка, — говорит он на улице провожающему его капсулову. Не обижай ее. — С чего вдруг взял он? Разве обижает хоть с кого-нибудь Капсулов? Ну, спросил однажды, смешно, да? Но это когда было? И тут в голову ему приходит, что как не хороша Ленка, как не добра, как не преданна. Прямо-таки эталон жены. Сам Егор предпочел все-таки Ксению Швец. Ксению, которая на дух не принимает жены Капсулова. Такие стал быть разные и которая в конце концов сбежала к Мужикевичу. Села в его оранжевый лимузин, на дверцу, и лимузин покатил по сыпучим эоловым пескам, как по асфальту. Лена такой фортель не выкинет никогда. Скорее уж сама погибнет в песках, чем удерет на попутном транспорте с попутным мужчиной. Умный Капсулов понял это сразу. Месяцы не встречались, а он уже думал о ней, как о будущей жене. Она нет, не строила планов. Мужчина такие вещи чувствует, и это нравилось ему. Еще ему нравилось, что, бывая в театре, она не испытывала благоговейного трепета, какой испытывал, например, он, когда мама водила его мальчишкой в этот храм. Актер не был для нее существом высшего порядка. Она не млела от сознания, что ее муж — актер и работая он не в театре, а, скажем, в конструкторском бюро рядышком с ней, за соседним Кульманом, относилась бы к нему точно так же. Он привел ее на Петровскую балку, пенечки показал, топливный склад, а говорившись, что, может, и не склад это вовсе, познакомил с Сундучихой, и они друг другу понравились. Когда Сундучиха слегла, слегла в первый и последний раз, чтобы умереть, услышав перед тем долгожданный стук в окошко, а выглянувший потом Капсулов различил при свете луны две удаляющиеся фигуры. Когда это случилось, жена просиживала возле умирающей старухи долгие часы. Мама Капсулова тоже нанесла визит. Как раз в воскресенье было. Он только что вернулся с дневного спектакля. Подошел к сундуку, на котором лежала больная, осторожно коснулся морщинистой руки. «Жива!» — не открывая глаз, проговорила сундучиха. Он не стал оправдываться. «Поставь, пожалуйста, чайку», — сказал жене. «Чай готов», — ответила жена шепотом. В коридоре грузно затопали, грузно и торопливо. Зазвенело опрокинутое ведро, кто-то чертыхнулся. Капсулов, конечно, сразу узнал, кто. И запыхавшаяся мама влетела с тортом в руке. «Тетя Анечка, что с тобой?» На край сундука уселась прямо на постель нарядная, в косметических порах и тяжелых серьгах. «Ты чего это? Помирать вздумала?» Бывший шофер, она умела говорить с народом. Сундучиха не среагировала никак, даже век не подняла. Выражение наигранной бодрости обозначило, Сползло с толстого и напудренного маминого лица. Она встала. — Чего сидите? Надо скорую вызывать. — Была скорая, — сказал Капсулов. — Как была? — И на Леночку, будто она во всем виновата. — Сядь, мама, — сказал Капсулов твердо. — Сядь и не суетись. Помолчи. Чаю выпей. Налил ей, и она оцепенела, стояла у смертного одра в джинсах, едва сходящихся на толстом животе. — Сядь, мама, — повторил Капсулов. — Пожалуйста, сядь. И придвинул ей стульчик. Мама сопела. Потом опустилась такие окрашенные волосы лежали, как неживые. — Там торт? — проговорила она. — Я торт принесла. Сын поставил коробку на стол, Развязал тесемку, крышку снял, отрезал кусочек и аккуратненько положил ей. Она отщепнула было, но ложка выпала из рук и звякнула о блюдце. Мама громче засопела, поднявшись, быстро к окну отошла. Она ведь тоже была доброй, мама. Могла подойти на улице к полуслепой старушке, на ощупь пробирающейся в магазин отобрать у нее позванивающую молочной посуды авоську купить все за свои кровные и после отвести старушку домой. вот какой была она доброй От чего же спрашивается не взлюбила она жену капсулова, у которой считали все золотое сердце. Капсулов думал о жене с нежностью. при этом удивительная вещь: чем дальше находилась она, тем ласковий, и благодарней струились его мысли. Пик этой супружеской любви, заочный, пришелся на его среднеазиатскую экспедицию. Два с половиной месяца длилась она, с конца мая по июль. Солнце безумствовало, но Иванов, упрямый калмык, он же режиссер-постановщик, слышать не хотел, чтобы перенести съемки. Жару, бурчал он, нельзя имитировать, она должна физически присутствовать в кадре. Голый по пояс, жирненький, потягивал испялый зеленый чаек, и хоть бы искорка пота блеснула на его узкоглазом лице. «Мужчина», — философствовал он, — «должен быть выносливым, как верблюд. За это ему простится многое, даже горб». Капсулов держался. Другие конючили. Все, баста, мозговое вещество расплавилось и потекло, а капсулов держался. «Еще раз!» требовал, не повышая голоса, железный калмык, и он беспрекословно повторял все. Лишь одна сцена, сцена с амфорой, не имела дублей, хотя Иванов и придавал ей значение первостепенное. Он задумал ее как параллель с историческим вековой давности эпизодом, ставшим вехой мировой археологии. То был звездный час Генриха Шлимана — Уже четыре года раскапывал энтузиаст Шлиман античный холм гисарлык, открывая погребенные друг под другом города, один из которых наверняка был троей. Чего же еще? Закругляться решил, и тут, в самый последний день, это было 15 июня, что-то вдруг сверкнуло в раскопе. Мигом отпустил он рабочих, Жена дрожащими руками расстелила шаль, красную, и за какие-то четверть часа на ней выросла груда драгоценностей. Знаменитые сокровища царя прямо, так решил ополоумевший от счастья Шлиман. Но он ошибся, великий дилетант, — вовсе не царю Приаму принадлежали богатства, а тем, кто жил здесь за тысячелетия до него. За целое тысячелетие. Вот как, — думал независливый Капсулов, — бывает щедра судьба. Вот каков, — думал он, — истинный звездный час. И что по сравнению с этим какая-то жалкая амфора? Но мы и за неё благодарны. О, как мы благодарны. Гвалт, суматоха, все отталкивают друг друга, спеша увидеть находку. Один лишь капсуловский герой не двигается с места. Тут-то нет ему дела ни до какой амфоры. Это ему-то, который столько сил положил, чтобы экспедиция состоялась, который два года готовился к ней, и который в случае неуспеха терял все — репутацию, поддержку, дальнейшее финансирование раскопок. Стянув кепочку, медленно отер ею лоб. Голоса удалились, тишина наступила. Лишь одинокая цикада сдабривала ее жизнерадостным стрекотом. Звукооператор сработал сцену мастерски, да и вообще хороший получился кадр, может быть, лучший в фильме, хотя и единственный, снятый в одном дубли. До других просто не дошла очередь. Голоса удалились не только на экране, не только для капсуловского героя, но и для самого Капсулова, еще успевшего удивиться этой внезапной благостной тишине. Цикада и та смолкла. Он прикрыл глаза, наслаждаясь. Как по волнам плыл по горячим барханам. Плыл и плыл, и плыл. Навстречу быстро двигалось что-то прямое и высокое. Смерч? Ну да, смерч. Только небольшой. Детеныш смерча. Правда, детеныш шустрый, на глазах рос. Зрелого возраста не достиг, растаял в знойном воздухе. А на смену уже другой спешил, старший брат, отправленный на поиски младшего. Летел, грозно вырастая на ходу, сердясь, что мальчуган запропал куда-то, и вдруг подхватил Капсулова, может, приняв его за брата, закружил вместе с пылью и ссором, колючками, комками глины, зелеными кобылками и черными каракуртами, которые по калмыцким поверьям переселяются души за зря обиженных людей. С трудом открыл капсулу в глаза. Тишина лопнула, заверещала, что из мочи разная членистоногая тварь, запах полыни шибанул в нос, горячим полыхнуло воздухом. И в нем, в этом розовом воздухе, самозабвенно танцевали на черных крылышках какие-то маленькие грации, Вверх, вниз, вправо, влево. Капсулов повернул голову. Что-то тяжелое и прохладное на лбу. Полотенце? Мокрое полотенце. Тепловой, стало быть, удар. Двоих из группы уже хватил. Рядом восседал Галапуза Иванов с пиалой в руке. Глаза щелочке улыбается а вокруг куролесят черные твари. Что за ангелочки произнес капсулов глаза совсем утонули на том свете думаешь да нет на этом покуда бабочки сатиры ах да бабочки сатиры К губам кружку поднесли с усилием сделал он глоток вода была тепловатой и отдавала алюминием Запах полыни где то он уже слышал его давно В молодости. Но в ту минуту ослабевший капсулов так и не вспомнил где. Потом вспомнил. Позже, когда сундучиха умерла. За месяц до выхода фильма умерла она. Меньше, чем за месяц. Гроб стоял на сундуке, застеленном скатеркой, новой, со складками от долгого лежания. Другие старухи, живые, вздыхали и сморкались вокруг, тайком бросая на Капсулова любопытные взгляды. Кто такой? Капсулов вышел, к своим пенечкам отправился, сел, расстелив носовой платок, тоже со складками, и сидел так долго. Пахло полынью. Теперь-то уж он хорошо знал этот пустынный аромат. Но здесь он откуда?» И сразу же вспомнил, что как раз здесь и услышал его впервые много лет назад. Демобилизованный матросик сидел на охраняемых ржавой цепью пенечках. Вот разве что платка не расстелил, хотя костюм на нем был новый, из магазина только что. Роскошный костюм. Не пожадничала мама, подумал не без иронии и тут-то потянуло запахом полыни. По молодости лет не придал значения, но теперь, когда умерла сундучиха, осознал задним числом, что то был первый симптом надвигающейся пустыни. Пробил час, и не замедлили явиться другие. Примерно через неделю после похорон Услышал однажды за полночь шорох в тумбочке. Все давно спали, один он бодрствовал за рабочим столом. Царя Федора Иоанновича штудировал. Фильм, который выходил наконец на экраны, расчищал дорогу к собственной постановке. Капсулов поднял голову. Померещилось? Но нет. Шорох вновь раздался. Легкий, быстрый, как змейка. Но змейка, правда, не длинная, на ящерицу похожа. Он встал и подошел к тумбочке, прислушался. Никаких признаков жизни. Осторожно дверцу открыл. Папки с пьесами, стопочки писем, общие тетради, в которых он из года в год фиксировал работу над каждой без исключения ролью. но конечно, померещилось. Устал, спать пора. Но прежде чем закрыть дверцу, пошарил на всякий случай рукой. Легко и спокойно пошарил, уже одним этим спокойствием, исключая возможность, что там засел кто-то. И в тот же миг по тыльной стороне ладони узко скользнуло что-то. Сухое, шершавое. Он не успел отдернуть руки, а ящерица уже юркнула под дверь, и скрылась в соседней комнате. Капсулов выпрямился. Минуту или две стоял неподвижно, потом, взяв фонарик, отправился на поиски. Вот так же шастал ночами с фотоаппаратом и вспышкой в руках их неугомонный режиссер. Заснять надеялся Варана или хотя бы Геккона трудолюбивое цоканье которого заменяло им в каракумских песках трели соловья. Внучка порадовать хотел, маленького московского жителя. Но то пустыня, то загадочный калмык Иванов, а чего ж ищет среди ночи заслуженный артист Всеволод Капсулов? Зачем, согнувшись в три погибели, заглядывает под сервант? Слинцой, правда, заглядывает. Слинцой и усмешечкой, будто играет роль, всю комичность которой он, профессионал, ясно видит. «Сева!» — раздается тревожный шепот. «Ты что?» Он гасит фонарик и, не говоря ни слова, уходит к себе. Нарочито громко листает книгу, это должно успокоить жену. Но она не успокаивается, она глядит в темноту не глазами. Осторожно встает, он слышит скрип тахты, босиком подходит к двери. Стоит, прислушиваясь в длинной ночной рубашке, простоволосая. Капсулов видит сквозь дверь ее белую фигуру. О, Господи! А в Средней Азии думал о ней с нежностью. Скучал о ней. Ждал ее писем. Прелестные такие были письма. Живые, умные. Будто не она писала, а какая-то другая женщина. Не так, что напряженно стояла сейчас за дверью. Другая и писала. Он увидел ее, когда приехал. Как красиво была она! Как грациозна и мила! Как остроумна! Да-да, остроумна! Он улыбался, довольный ее очаровательным шуткам. Он говорил, тебе замечательно идет это платье. Откуда оно у тебя? Она смеялась. Я ношу его уже два года. И смело мокнула его в щеку. Глаза ее блестели. Он думал, какие прекрасные у нее глаза. Он думал, какая хорошая у нее улыбка. Куда девалась потом эта улыбка? Откуда другая бралась? Неуверенная какая-то? Виноватая? Как бы поздно не заканчивался спектакль, она ждала его. И она, и Лимон. Но лимон тот сразу бросался к нему, твердо бил в живот лапами, норовил за руку схватить, что почесывало его лохматый загривок. А жена, уже чуточку сонная, просто и доверчиво улыбалась. Глаза же вопрошали, что у тебя? Порадоваться готова была, если все хорошо, и огорчиться, если плохо. Но он не огорчал и не радовал, а говорил, — ложись, спокойной ночи. и она Послушная уходила.